глава 39 проснувшись на другое утро мартын не сразу мог восстановить вчерашнее а проснулся он от того что лицо щекотали мухи замечательно мягкая постель аскетический умывальник а рядом туалетное орудие скрипичной формы жаркий голубой свет дышащий в светлую занавеску Он давно так славно не высыпался, давно не был так голоден. Откинув занавеску, он увидел напротив ослепительно белую стену в пёстрах афишах, а несколько левее — полосатые маркизы лавок, пегую собаку, который задней лапой чесал себе за ухом, и блеск воды, струящейся между панелью и мостовой. Звонок громко побежал по всей двухэтажной гостинице, и, бойко топая, пришла ясноглазая грязная горничная. Он потребовал много хлеба, много масла, много кофе, и, когда она все это принесла, спросил, как ему добраться до Малиньяка. Она оказалась разговорчивой и любознательной. Мартин мельком упомянул о том, что он немец. Приехал сюда по поручению музея собирать насекомых. И при этом горничная задумчиво посмотрела на стену, где виднелись подозрительные точки. Постепенно выяснилось, что через месяц, может быть даже раньше, между городом и Малиньяком установятся автобусное сообщение. — Значит, надо пешком? — спросил мартин Пятнадцать километров! — с ужасом воскликнула горничная. — Что вы? — Да еще по такой жаре! Купив карту местности в табачной лавке, над вывеской которой торчала трехцветная трубка, Мартын зашагал по солнечной стороне улочки и сразу заметил, что его открытый ворот и отсутствие головного убора возбуждают всеобщее внимание. Городок был яркий, белый, резко разделенный на свет и на тень, с многочисленными кондитерскими. Дома, налезая друг на друга, отошли в сторону, и шоссейная дорога, обсаженная огромными платанами с телесного цвета разводами на зеленых стволах, потекла мимо виноградников. Редкие встречные каменщики, дети, бабы в черных соломенных шляпах съедали глазами. Мартыну внезапно явилась мысль проделать полезный для будущего опыт. Он пошел, хоронясь, перескакивая через канаву и скрываясь за ежевику, если вдали показывалась повозка, запряженная осликом в черных шорах, или пыльный, расхлябанный автомобиль. Версты через две он и вовсе покинул дорогу и стал пробираться параллельно с ней по косогору, где дубки, блестящие мирт, и каркасные деревца заслоняли его. Солнце так пекло, так трещали цикады, так пряно и жарко пахло, что он вконец разомлел и сел в тени, вытирая платком холодную липкую шею. Посмотрев на карту, он убедился в том, что на пятом километре дорога делает петлю, И потому, если пойти на восток через вон тот желтый от дрока холм, можно, вероятно, попасть на ее продолжение. Перевалив на ту сторону, он действительно увидел белую змею дороги и опять пошел вдоль нее среди благоуханных зарослей и все радовался своей способности опознавать местность. Вдруг он услышал прохладный звук воды и подумал что в мире нет лучшей музыки. В туннеле листвы дрожал на плоских камнях ручей. Мартын опустился на колени, утолил жажду, глубоко вздохнул. Затем он закурил. От серной спички передался в рот сладковатый вкус, и огонек спички был почти незрим в знойном воздухе. И, сидя на камне и слушая журчание воды, Мартын насладился сполна чувством путевой беспечности. Он, потерянный странник, был один в чудном мире, совершенно к нему равнодушным. Играли в воздухе бабочки и юркали ящерицы по камням, и блестели листья, как блестят они, и в русском лесу, и в лесу африканском. Было уже далеко за полдень, когда мартин вошел в малиньяк. Вот, значит, где горели огни, звавшие его еще в детстве. Тишина, зной. В бегущей вдоль узкой панели узловатой воде сквозило разноцветное дно, черепки битой посуды. На булыжниках и на теплой панели дремали робкие белые, страшно худые собаки. Посреди небольшой площади стоял памятник. Лицо женского пола с крыльями, поднявшее знамя. мартин прежде всего зашел на почтамт, где было прохладно, темновато, сонно. Там он написал матери открытку под пронзительное зудение мухи, одной лапкой приклеившейся к медово-желтому листу на подоконнике. С этой открытки начался новый пакетик в комоде у Софьи Дмитриевны. Предпоследний.